Глава семнадцатая. «Господа маги! Нужна ваша помощь!» Услышали мы громкий оклик, едва закончили лечить своих раненых. На этот раз всё было намного сложнее, потому что одержимые умудрились ранить нескольких человек особо сильными заклинаниями. Эти ребята громко кричали, некоторые даже просили их добить, такую боль испытывали. Ими мы и занялись в первую очередь. «Битва выиграна?» – уточнил Луганса эльматар «Да, господин маг». — подтвердил мужчина. «Сейчас мятежников добивают, и их обоз захватывают». «Повезло кому-то», — проворчал лар «Трофеи соберите, не оставлять же. Сейчас сюда сбежится толпа желающих поживиться за чужой счёт», — приказал я. «А нам самим доспехи и оружие нужны». Сами мы отправились на помощь лекарям. Куда стаскивали раненых, мы услышали задолго до того, когда шли до нужного места. Тут стояли даже не крики, а вой, сотен, а то и тысяч пострадавших. Видно, это были те, которые не смогли уберечь себя от заклинаний одержимых. Магов, которые тут всех лечили, было довольно много, но они явно не справлялись с таким сильным потоком, поэтому собирали всех остальных магов, которые только что вышли из боя. Заметив свою супругу, которая с кем-то спорила, параллельно с этим оказывая помощь очередному несчастному, я направился к ней. Ильматар, Лаар и пять десятков охранников последовали за мной. «Вы должны пойти со мной!» надрывался какой-то парень, «Моему отцу нужна помощь!» «Всем нужна помощь!» – огрызнулась моя супруга. «Ваш отец ничем не лучше!» «Он граф!» – завопил паренёк и попытался схватить мою супругу за руку. Кстати, около неё не было магов. Точнее, они были, да только все были заняты лечением. Очень много было раненых. Её охраняли простые охранники, но они пока не вмешивались. Бездельники херовы. Видно, не хотели рисковать своей шкурой и связываться с этим аристократом, пока он не переходил черту. Я не стал просто так на это смотреть. Перехватил руку парня, после чего оттолкнул его в сторону, заставив его охрану дружно взяться за мечи. «Что тут происходит?» – зло спросил я. «Твоё, какое дело, барон!» Он выдернул руку и уставился на меня. «Наверное, не признал во мне мага, я же был в броне». «Это моя жена, так что ручонки свои к ней не тяни, иначе я тебе их быстро укорочу». Пока он стоял и хлопал глазами, я склонился над очередным раненым и начал выжигать заразу из его тела. «Держите его!» – прикрикнул я на свою охрану, когда пациент начал дёргаться и страшно кричать. Процедура не самая приятная. Дело в том, что пока не выжжешь заразу, которая проникала в организм вместе с заклинанием одержимых, рану невозможно обезболить, а вот и приходится воинам страдать. «Мой отец!» – снова начал орать незваный гость, но Эльмотар в своей обычной манере его перебил. «Заткнись и тащи его сюда!» – сказал он, тоже склонившись над раненым. Видно, аристократ понял, что его печали тут никого не интересуют, и куда-то помчался. Наверное, к своему шатру. Раненые аристократы лежали отдельно. Похоже, этот человек решил, что аристократам отдельных магов выделят. Да только ошибся. Даже здесь в основном лежали воины из нашего рода. Поэтому в первую очередь мы оказывали помощь своим». «Скорее всего, точно так же дела обстоят и с другими родами. Все сначала помогали своим. Впрочем, тут и из других родов люди были, так что лечили всех подряд. Недалеко от себя увидел двух своих сестёр и Каиру. Все они были с уставшими и даже напуганными лицами. Что тут скажешь, такие вопли раненых любого напугают. Вон, около каждой крутятся здоровые воины, помогая им справляться с несчастными, которые вырывались из рук своих мучителей». Представляю, что было бы, если бы богиня не подсказала, как правильно такие ранения лечить. Информация среди магов распространилась быстро, и уже все знали, что именно нужно делать. В противном случае, все, кто получил ранения от таких заклинаний, умерли бы. А тут тысячи раненых. Закончили мы только к вечеру. Вымотались невероятно. В ушах стоял звон от постоянных криков и проклятий в наш адрес. «Пойдём прогуляемся», – жалобным голосом попросила меня Ирена. «Сил уже нет тут находиться». «Пойдём. Посмотрим, что там наши бездельники делают», — согласился я. Минут через двадцать к нам принесли нашего сына. Он был под охраной Грегора. Его охранял всего один маг и несколько воинов. Грегор, в отличие от нас, был бодрым и свежим. «А, пока мы защищали Империю, ты, как я посмотрю, бездельничал?» С негодованием в голосе спросил Эльмотар. «Не стыдно тебе?» «Приказ графа», — усмехнулся маг. «Защищать ребёнка, как своего собственного». «Остальных магов забрали. а Вы куда направляетесь?» «Своим отрядом», – отмахнулся Эльмотар. «Они у нас не в центре, а с краю». «А почему вы не встали рядом с нашим родом?» – удивился Грегор. «Они вон там стоят». «Куда поставили, там и стоим», – отмахнулся мой друг. «Давайте просто помолчим. Больно многое сегодня в свой адрес услышал, и в основном нехорошее. За всю жизнь столько оскорблений в свой адрес не слышал». «Ха, ещё услышишь. Какие твои годы?» Хохотнул Грегор, но потом резко стал серьёзным. «Я вроде и далеко был, но сам это твой слышал. Никогда ни с чем подобным не сталкивался». В результате мы дружной толпой отправились к моему отряду. Компанию мне составили две сестры, несмотря на возмущение их охранников. Просто ученицы магической академии должны были собираться в определённом месте. За них директор школы головой отвечал. А тут такое самоуправство. «Мои воины даром времени не теряли». Как я и думал, обобрали они наёмников чуть ли не догола только нижнее бельё оставляли, что-то вроде пижам. Всё оружие, доспехи, даже сапоги их стащили и умудрились уложить в телеги. На этом работа не закончилась, потому что требовалось похоронить павших. Дружно выкопали большие ямы, благо что почва была мягкая. Стаскали туда трупы воинов, после чего закопали. Отделять своих от чужих не стали, тут только дворян отдельно хоронят. Но монстров всё же похоронили отдельно. Хотя, не удивлюсь, если после такой битвы дворян тоже в одну кучу сложат. Некогда тут разбираться. К тому же это у нас от магии мало кто погиб. А там, где проходило основное сражение, наверняка многие трупы невозможно узнать. Если вообще после ударов магии от них что-то осталось. Едва мы подошли, как к нам подбежал один из воинов. И с поклоном передал мне три мешочка с кристаллами. Молодцы. Не стали себе присваивать. Понимали, что такая добыча принадлежит магам. Впрочем, про своего помощника я не забыл. «Лар», — посмотрел я на Кальта. «Кто мага убил, с которым я сцепился?» на «Э, «Этот, как его? Канат, вроде его зовут», — ответил воин. «О как! Мне помог мой старый знакомый из банды Шрама. Ладно, какая разница, всё равно уже всё решил. Один мешочек с кристаллом я сразу же отдал Эльматару, там было пять кристаллов». Из второго достал один кристалл и протянул его мужчине с большим арбалетом. «Держи, это тебе за помощь», — улыбнулся я. «Мне?» — удивился канат. «Ну да, такую ценность в руки бандиту даю». «Господин барон, может, пусть он у вас будет, а мне лучше золотом? Всё равно я его вам продавать буду». «Как скажешь, пожалуй, плечами. Тогда после похода с тобой разберёмся». После этого мы отошли немного в сторону, чтобы не мешать бегающим солдатам, и просто сели на траву. Сил совсем не осталось, хотелось просто побыть немного в тишине и спокойствии. Лар тут же организовал охрану, чтобы никто к нам не подходил и не тревожил. Три дня мы простояли на месте, отправляя в тыл обозы с ранеными, хоронили павших, слишком их много было. К этому времени я уже узнал, что армию одержимых вместе с примкнувшими к ним дворянами размолотили в пух и прах. Не знаю, как так получилось, но вторая большая армия империи как-то умудрилась зайти в тыл к мятежникам. Не могу понять, как такое количество людей смогли пройти незамеченными. Хотя, может быть, их заметили, просто хотели разбить нас по частям, только и всего. Как бы то ни было, к концу боя подоспела подмога. Они проделали марш, даже бросили обоз и шли налегке, чтобы успеть. На пятый день началось непонятное шевеление. Отряды начали передвигаться с места на место. Это событие не обошло стороной нас. Прискакал гонец от графа и приказал немедленно всем выдвигаться и соединяться с основными силами рода лимбитов. Стояли они недалеко от нас, так что приказ мы выполнили быстро. Потом граф начал собирать всех аристократов и магов в своём шатре. Видимо, на совет. Не забыл он и про моего отца. Ирену тоже зачем-то позвали. Она так и пошла с ребёнком на руках. Не пожелала оставлять его в шатре со служанками. «Моя супруга вообще была хорошей матерью, всё свободное время постоянно проводила с сыном». «Значит так, господа». Начал граф, едва все собрались. «Нам нужно добить мятежников в их норах. Причём сейчас армия разделится». «Воинов рода тоже здорово потрепали, об этом я успел узнать. Почти треть всех наших солдат были убиты или ранены. хуже лимбитов снова выставили на самое опасное направление». Да, там было много магов, которые прикрывали солдат, но и одержимых было тоже немало. Осмотревшись по сторонам, я обнаружил, что тут имеются не только аристократы рода лимбитов, но и представители союзников. Даже пару незнакомых магов заметил. «Неужели всех одержимых перебили?» – не сдержал любопытство Эльмотар. «Не всех», – поморщился граф. Ему не нравилось, когда мой друг постоянно лез со своими вопросами, не дослушав начальства. «Ещё остались. Но с другой стороны наступает ещё одна армия. Не думаю, что одержимые снова смогут собрать в кулак большие силы. Нет у них такой возможности. К тому же простые воины-мятежников массово сдаются в плен. Не хотят больше служить предателям». «Понятно», – кивнул маг. «Задача у нас следующая», – продолжил глава рода и подошёл к большому столу, на котором была разложена карта. «Двигаемся вот по этой дороге и захватываем все замки, которые нам попадутся». «А с мятежниками что делать?» – спросил Грегор. «Сначала предлагаем им сдаться. Если отказываются, то всех под нож. Абсолютно всех. Все дворянские рода, которые приняли сторону мятежников, должны пасть. Это понятно?» «Куда понятней?» «Похоже, император приказал убивать всех, даже детей». «Понятно!» – кивнул маг. «Крестьян не трогать», – продолжил глава рода. «Никого не грабить и не насиловать». «Предупредите об этом своих солдат, если не хотите, чтобы их вздёрнули за неподчинение приказам!» «С этим проблем не будет!» – проворчал Альмадар. «Крестьян на землях мятежников и так не осталось! Их там всех до нас перебили или обратили в монстров!» «Остались!» – не согласился граф. «В общем, не вздумайте в деревнях никого трогать. Наша законная добыча замки, а не простые крестьяне. Насчёт этого его императорское величество строго-настрого всех предупредил». Поэтому будьте благоразумны. Мы ещё пару часов просидели в шатре графа. Больше обсуждали, кто и в каком порядке будет двигаться. Кстати, он нам намекнул, что тянуть с захватом замков не стоит, потому что эти земли перейдут новым владельцам, и император будет смотреть, кто какой вклад внёс в наведение порядка. То есть все земли, которые мы захватим, потом перейдут кому-то из нас. Тут же подобрался Эльматар. Там видно будет, вздохнул глава рода. Это будет решать император Аниме. Многие достойные дворяне почти всю свою армию потеряли в прошедшей битве. Так что они и не смогут много захватить. И если останутся без достойной награды, то это будет несправедливо. Эх, похоже, не видать нам новых земель, как своих ушей. Толкнул меня локтем Эль Мы на отшибе стояли. Император наши отряды даже не видел. Вообще-то мой муж первым предупредил императора об опасности. Может быть, ему подарят землю? Неожиданно вмешалась в наш разговор Ирэна. «Сколько одержимых было уничтожено, благодаря именно моему супругу. Имперская армия потеряла бы намного больше солдат, если бы не он». «Ах, да!» Маг сделал вид, что обрадовался. «Ну, если императора одарит его землями, то я буду спокоен. Не зря головой рисковал». На следующий день мы не смогли выдвинуться, потому что многие отряды расходились по землям мятежников. Суета стояла серьёзная. Зато мы отправили трофеи в один из городов, в котором был квартал лимбитов. Позже заберём. Благо, что город находился недалеко. Таскать за собой все имущество не хотелось. Многие поступили, как мы. Нашему войску сильно повезло, потому что двигаться мы стали вдоль той самой реки, немного углубляясь в земли мятежников. Получается, что мы должны были взять под свой контроль границу между землями Империи и мятежников. Возможно, больших потерь удастся избежать. Как оказалось, на землях мятежников действительно остались крестьяне. Я думал, что при приближении имперской армии все они будут разбегаться, но нет. Никто не торопился бежать и прятаться в лесу. Похоже, их как-то предупредили о том, что никто их мятежниками не считает, и бояться им нечего. Нас на самом деле встречали как освободителей, а не как тех, которые пришли грабить и убивать. Многие что-то радостно кричали, когда колонны солдат проходили мимо. «Графы часто выходили старосты, что-то ему говорили и кланялись. Я ехал далеко и не мог расслышать, что там происходит. Были даже такие, которые присоединились к нашему войску. Вооружены были слабо, топорами и прочим нехитрым оружием, шли следом за нашей армией. Один раз из леса вышел большой отряд ополченцев. Они тоже о чём-то переговорили с графом и присоединились к нам». Эти граждане также были из крестьян, видимо, из тех, которые убежали в лес до того, как их захотели превратить в монстров. И я начал думать, что окончательное подавление мятежа станет для нас лёгкой прогулкой, но ошибся. Проблемы начались около первого же встреченного нами замка. Как и было обговорено ранее, граф послал в замок парламентёра, чтобы предложить его защитникам сдаться. Кстати, условия хоть и были жёсткими, но не запредельными». Все дворяне, которые поддержали мятеж, но не стали сопротивляться армии империи, оставались в живых. Их семьи тоже. Правда, эти деятели лишались всех своих титулов, какие бы они ни носили, и становились простыми людьми, лишёнными всех привилегий. Даже не знаю, может им правда как-то мозги промыли, может пожелали подохнуть дворянами, но нашего парламентёра демонстративно повесили. Его запустили внутрь, а потом просто вывесили на стене – Похоже, ему даже речь не дали сказать, сразу же приговорили. При всём этом я не увидел на стенах магов, вообще никаких. Остальные мои товарищи тоже вглядывались и не заметили магов. На что местный барон вообще рассчитывал, не понимаю, но своей выходкой он подписал себе и своей семье смертный приговор. Дело в том, что никто не имеет права трогать парламентёров, если они сами не грубят, а наш явно не успел ничего сказать, как его тут же повесили». За это могут и без всякого мятежа лишить дворянства. Нет в человеке чести, если он переговорщиков убивает». Едва граф увидел казнь, как его лицо резко изменилось и стало жёстким, даже жестоким. «Сотрите эту крепость в порошок!» – прошипел он.